85. -е. Матерь огни йоги Осуждение надо оставить. Иван Стотысячный несет непосильное бремя. Каждым осуждением пользуется темной, чтобы именно ему нанести вред. Не тому наносится вред, кого осуждают осудители, но именно несущему всю тягость за мир и осуществление заповеданной сказки. Не знают осудители, что лучший путь, ведущий к победе, это покрыть нежелательное явление куполом понимания, малое заменить большим, проведя более длинную линию. И тогда будет понято все, а также и смысл и значение той тяжкой ноши, которую взвалил на свои плечи Иван Стотысячный. Мы утверждаем объединение сознаний, на принципах общего блага, приемлемых для всех. Чем больше точек соприкосновения и приемлемости, тем лучше. Потому в наших трудах не найдете разъединяющего суждения нигде. Лучше и строительнее утверждать все то хорошее, что уже есть, дабы усилить и укрепить лучшее, которое не замедлит. Много хорошего. много строительного, надо открыть лишь глаза. Но кто-то утопает в нагромождениях вчерашнего дня, и по ним воображает грядущее. Осуждение надо оставить, а также и все разъединяющее. Явление значительно подинулось вперед, а кто-то пытается его осудить, потому что было когда-то. Новое небо и новая земля не вместятся в такое сознание. Светло будущее, и не тьма впереди.